глава три спасение утопающих дело рук самих утопающих добросьте «Да вы заклятие замедление времени или стабилизации скачков земли возмутился олд в сторону большой компании варваров нас подбрасывало так словно некто решил сыграть в бадминтон, приняв нас за валны Мало того, в редкие минуты, когда Земля не пыталась уподобиться батуту, ее будто выдергивали у нас из-под ног. Да-да, как коврик. В общем, вестибулярным аппаратом присутствующих представилась возможность поработать сверхурочно. Материя останавливалась, но все еще колебалась, и мы это отлично прочувствовали. Никаких посторонних заклятий! крикнула я, когда квархоны, терлы, айны и рохцы, что сопровождали Олта, принялись копаться в закромах в поисках упомянутой магии. «Любые чары могут сейчас здорово сдетонировать, и тогда нынешние скачки покажутся вам Рождеством». «Что же делать?» спросил Олт, которого завалило последним толчком на колени. «Вы же не хотели меня брать!» прищурилась я. «А вы злопамятная!» «Да ну что вы!» «Никакая я не злопамятная! Я просто всегда злая! Это мой природный талант!» Я собрала мелкие камушки и сварганила из них подушку между нами и двигающейся туда-сюда вверх-вниз землей. Прослойка демфировала движение почвы, и уже скоро мы почти ровно стояли в полутора метрах от основной части полового склона». Варвары немедленно начали радостно высказываться на эту тему в стиле «Ну, наконец-то!» и «Почему до сих пор?» «Я не расслышала, кто там не хотел брать меня?» — снова уточнила я Уолта. «Да нет, вы не злая, вы мстительная!» — парировал он. «Да ну что вы, я сейчас пока еще в благостном расположении духа!» «Сообщите, когда это изменится, мы поищем бомбоубежище!» Когда это изменится, будет некому сообщать. Увы. Да, это, конечно, был не веселый ироничный диалог с эллихом И даже не язвительный с гретом Но тоже сойдет для сельской местности. В конце концов, сейчас мне было так страшно за своего Айна, что любое отвлечение принималось на ура. Да не переживай. В конце концов, добудем тебе его по кусочкам. Обнадежила кара Некоторые части превратим в окаменелости. Будешь пользоваться, когда понадобится мужчина. «Что за пошлятина?» – возмутилась я. «Это уж, прости, у кого что болит. Я имела в виду его крепкий мускулистый зад. Ты всегда сможешь использовать его, чтобы отвести душу. Например, легким пинком или кулак. Им можно орехи колоть». «Нет. Я хочу получить Эльриха целиком». Заказ принят. Посылка будет доставлена чуть позже. Точное время сказать невозможно, ибо нынешний вариант доставки подобен Почте России. Если посылка доставлена в ваш город, это еще не значит, что она не объедет после этого всю страну. В целях конспирации возможно, дабы никто никогда не понял, как ездят посылки Почты России. Возможно для эффекта сюрприза. Какой будет сюрприз, когда посылка через год-таки до вас доберется? Возможно, для того, чтобы вещи в посылке смогли в полной мере оценить строки из песни «Широка страна моя родная». «Даже не шути так!» – возмутилась я. «Да ладно тебе! Разлук усиливает чувства. Особенно чувство самосохранения женщины, которая уже почти согласилась на отношения с мужчиной». У нее сразу появляется шанс отрезветь и избежать куда подальше. Последнее слово всегда было за Карой, и мне это нравилось. По крайней мере, она меня здорово поддерживала. Тем временем склон начал слегка вибрировать, и к нам навстречу заспешила лавина. Эдакая волна из снега и льда, белая такая сверкающая, пушистая, но ну, прямо как полный писец. «Срочно все прыгайте на транспортные скейты!» – скомандовал Олд. «Да, от спасателей тут больше толку!» – прокомментировала я. «Они хотя бы знают, как работать на каре. Какие скейты? Вас смоет воздушными потоками, с места сорваться не успеете. На то, что станете сёрферами, даже не надейтесь. Придётся осваивать мастерство водолазов, а то и вовсе довольствоваться карьерой утопленников». «Что же делать?» Вы всегда можете сказать Лавине, что я тут не нужна, что вы прекрасно справляетесь сами. Линнея. Ну а что, удивите ее. Должны же и у Лавины быть в жизни неожиданности. Линнея. Да знаю я свое имя, успокойтесь. Всем достать пространственные куполы, открыть вокруг себя. Тогда нас унесет Лавиной. Также достать локальные взрывы. Зачем? Как только лавина приблизится, вам нужно использовать эти заклятия против ее движения. Только следите, чтобы взрывы приходились именно так. Иначе вас унесет в ненужную сторону. А получится? Я же тут не нужна. Зачем спрашивать? Линнея. Хорошо, что вы учитесь правильно произносить мое имя. Но советую лучше добавлять «госпожа». Получится? Нервно уточнил Олд, пока спасатели открывали силовые защитные пузыри. «Должно! Главное, чтобы каждый ежеминутно следил за направлением участков лавины!» Нас окутал белесый туман. Казалось, выключили свет. Я стабилизировала свою защитную сферу импульсами магии земли и камней. Однако приходилось ежеминутно крутить головой, следить, действовать. Не было ни секунды на сомнения и рефлексию. Только инстинкты, только драйв, только кураж. В нервные времена я любила подобные испытания. Оставался лишь угар, ничего больше. Справа, слева, сзади, правее, левее. Это выглядело как игра, и одновременно она могла закончиться довольно плачевно. Конечно, убить меня сложнее, чем любого другого, тем более на каре где я сильнее всего, и моя магия плотно сплетается с чарами вредной горы. Но серьезно травмировать можно, да и убить, уж если честно, как показывал опыт предыдущих хозяек вредной горы. Так что расслабляться не стоило. Я могла бы остановить лавину и даже припаять ее к месту особенными чарами кары. Но опять же, использовать такую мощную магию вблизи пластов пространства, что метались туда-сюда, перемешивая огромные куски энергии, магии, ауры – нет. Это было слишком рискованно. Я лишь однажды наблюдала большой магический взрыв. Было эффектно, эпически, катастрофично. Тот случай, когда слова-антиподы намертво слипаются на языке. Ужасно красивый. Потрясающе, кошмарный. Вот в воздух взметается радужное марево. Словно кто-то взорвал одновременно мириады сосудов с красками. Они мазками растекаются в вышине и рассыпаются разноцветными каплями. Пёстрое полотно рассекается искрами, как грозовое небо молниями. Затем в разные стороны летит всё подряд. Камни, обугленные куски чего-то. Даже проверять не хочется, что это было. Смело, все в радиусе многих километров. Буквально. Остались лишь камни. Да выглядели так, словно склоны раскрошили и решили смешать камушки, как оливье. На многие километры не осталось ничего живого, кроме самой кары. Нет, я не хочу даже пробовать, рискуя подобным. Все получится. Концентрация, внимание, четкость и скорость реакции – «Всего этого мне не занимать, как и злость на ситуацию, а она всегда помогала». Снежное безумие продолжалось. Казалось, я на дне Белесого океана и вокруг какие-то странные рыбки. Они напоминают то ветки деревьев, то камни, а то мертвых птиц и зверей. Гротескный пейзаж. Пугающий, жуткий. Белый шум окружал. Усиливался, вдалбливался в уши, смешивался с барабанным боем сердца. Вообще, слабонервным не стоило переживать подобное даже внутри силового пузыря, ибо когда преграда перед тобой гнется под трупом какого-нибудь Ульрия или того же Чебула, зверь, расплющенный практически в месиво, проскальзывает, а потом вниз стекают остатки». И следом гигантское дерево плюхается с другой стороны так, что преграда выгибается еще сильнее. Острые ветки и прутья опасно шкрябают по силовой стенке. Не слышно, но ощутимо. Даже если ты в полной уверенности, что шар безопасности выдержит, что с ним ничего не случится, для психики это то еще испытание. Еще и поэтому я так радовалась, что приходится использовать магические выбросы. Это оставляло все меньше возможностей думать и переживать. Рефлексировать, наконец. В моменты, когда стихия ненадолго затихала, передышки все равно не было. Я вынуждена концентрировала силы, энергию, чары. Ближе к концу ненастья снежные потоки начали растекаться во все стороны. Лавина замедлилась, хотя на это ушло не меньше четырех часов. Однако сложности нам только добавилось. Теперь шар могло метать по сторонам, и приходилось постоянно корректировать его местонахождение короткими вспышками энергии. Я то и дело видела другие вспышки, похожие на зеленоватое свечение. Так выглядела для меня магия заклятия локального взрыва. Естественно, большинство могло наблюдать только последствия работы подобных бомбочек. Для них взрывы оставались невидимыми. Чернота вокруг расступалась Нехотя, словно упиралась, отказывалась уходить. Время от времени на пару секунд становилось темно, как прежде. В защитный пузырь прилетало нечто новое, тяжёлое, острое. Так свирепые вражеские орды, что наконец-то получили достойный отпор, ещё пытаются удержаться, хватаются, цепляются за каждую пять земли. Стремятся контратаковать. Но их судьба уже предрешена. Снежный поток медленно уходил. Сугробы моментально испарялись на теплых склонах кары. Над сверкающими барханами поднимался в воздух белесый туман, и стружками марево уходил ввысь. И вроде бы запахло позитивом, во всяком случае свежестью. Гул вокруг стих, и в воздухе ненадолго зазвенела горная тишина. Предупреждающее, прекрасное. Но, как говорится, Бог любит троицу. А вредная гора крайне обидится, если сказать ей, что она ни разу и даже совсем не богиня. Тут уже вообще спасайся, кто может. Раздался треск, будто рвалась плотная холстина. Затем почудилось, словно в воздухе лопаются мириады шаров, и вверх взметнулись магические гейзеры. Мешки магии внутри кары возмутились тем, что им не дали спокойно отдыхать после обеда и ответили адекватно как и положено тем, кого разбудили в самое сонное и приятное время. Олд только посмотрел на меня. Даже не стал в сотый раз напоминать, как меня звать. Я изобразила книгсен, мол, к вашим услугам, сударь. Конечно, этот варвар ни разу не сударь и даже близко не дворянин. Но во время камнепада и пещера – дворец. Вот теперь доставайте свои магические щиты, датчики для участков, где сконцентрирована энергия. И двигайтесь, двигайтесь, как говорится, подвигай попой. Как только датчики что-то засекли, прыгайте подальше от этого места. И мы начали засекать, двигать и прыгать. То тут, то там из-под земли взметались искристые фонтаны густой субстанции, на которой и базировалась магия. Именно из нее плели заклятия и создавали техномагические агрегаты. Именно ее вместо топлива вливали в артефакты и колдовские устройства. Ведущий себя как Сайгак Олд, эдакий Сайгак после витаминов для бройлерных кур, успевал таки даже язвить. «А у вас всегда так весело? Или это для нас особая программа, так сказать, быстрого погружения?» «Вам лучше не знать, как здесь бывает иной раз весело. Для психики полезней». Мне удавалось говорить куда лучше. Временами получалось блокировать потоки магии и перенаправлять гейзер куда подальше. Да и при моем весе и прыгучести мне было куда проще справляться с нынешней ситуацией. Да я понял уже, что нашему отделению придется заводить штатного психолога. Исключительно для тех, кто работал на каре. Тем, кто попал в засаду, был атакован со всех сторон убийцами, пойман и подвергся пыткам, тем, кто наступил на магическую мину или еще что, этого не требуется. «Скажите спасибо, что Кара не возмущается, что по ней скачут такие мастодонты. Могла бы расстроиться, даже разозлиться». «После «Удрите»? Они бегают, а вы скачите «Я так понимаю о массаже «Вредная гора» не слышала?» Я бы на вашем месте молилась, чтобы так и было, иначе она захочет и вас промассировать чем-нибудь. Например, камнепадом. А я-то думал, варвары самые жесткие в семимирье. Кара просто не пиарится. За этой веселой беседой мы бодренько пережили выбросы гейзеров и остановились, переводя дух. Пологий склон, где мы располагались, наконец-то освободился от морозных остатков. Гейзеры избавили пейзаж от большей части мертвичины, оставленной лавиной. За что им стоило бы сказать спасибо, потому что пейзаж вокруг больше не выглядел кладбищем домашних животных и растений. Да и Кара, похоже, пока не планировала обрадовать нас очередным катаклизмом. Поэтому я вскрикнула. «Они остановились! Надо быстрее! Быстрее!» Вот теперь уже я нервничала. Из-за постоянных усилий противодействовать лавине тело потряхивало от слабости. Ноги и руки были деревянными. Но я озиралась, требовала от Олта и его команды быстрее действовать. внимательней следить за обстановкой. Некоторых полицейских унесло далеко. Однако времени ждать их уже не оставалось. Пусть сами добираются. В шарах они не пострадали. Олт понял, о чём я. Веркрестова словно замораживает пространство вокруг в моменты остановки. И дальше пробить его, расковырять, взорвать будет почти нереально. «Проклятая лавина! Эльрих, черти тебя забери! Погибнешь, ко мне даже не подкатывай!» Холд бросил заклятие короткого льда на место, где его устройство фиксировали Эльриха и Веркрестова. «Мне информация поступала от Кары и на Кольб» от датчиков и сканеров на вредной горе. Тёмно-коричневая земля окрасилась светло-сером, а затем пошла мелкими трещинами. И начала осыпаться внутрь. Такое решение выглядело оптимальным. Заклятие не вредило окружению и не могло вступить в реакцию с другой магией. Однако разрушало все те пласты материи, что разделяли нас с Эльрихом. Едва прорехов в земле стало больше, полицейские и спецназ хлынули туда рекой. Олт прыгнул первым, а мне вот пришлось ждать, пока все защитники заберутся в нору. Когда же последний полицейский скрылся в дыре, я рванула следом на все том же каменном потоке. Опустилась в пространственную щель. Нечто вроде расщелины в скале, только куда более занимательную. Здесь искажалось пространство и время, менялись пропорции. Некоторые ребята Олта теперь казались карликами, Другие – великанами, третьи – растекшимися по полу жижами. Одни двигались так стремительно, будто я смотрела фильм в ускоренной перемотке. Другие – один шаг делали в течение пяти минут. Кто в какое временное искажение попал? Но все стремились в одно место. В конце расщелины, за тонкой перегородкой из Веркрестова, лежал Эльрих. Он был без сознания. Но грудь вздымалась, а пар вырывался изо рта значит, жив. Я ощущала изменение пространства и времени на каре, поэтому легко огибала неудачные участки. Например, те, где полицейские и спецназ не могли пройти метр за десять минут и выглядели как люди на замедленных кадрах фильма. Местами окатывало холодом, местами бросало в жар. Но такие участки было уже сложнее огибать, ибо пришлось бы угодить во временные петли. Те места, где время текло по кругу. Там полицейские шагали вперёд, их отбрасывало, словно кто-то проматывал фильм, и всё начиналось заново. Последние несколько шагов пришлось буквально просачиваться между подобными участками. Сама себе я напоминала то ли кошку, что лезет в отверстие забора, то ли грабителя, что пытается прорваться к драгоценностям, минуя датчики. Олд и несколько его помощников тоже успешно прошли квест «Не потеряй 40 минут» на то, чтобы снова потерять 40 минут. Угодившие в неудачные места ребята получили магические веревки от остальных. Их вытаскивали, убедившись, что мы уже возле Эльриха. Следующим этапом Олд бросил очередное заклятие короткого льда наверх. Нам на голову посыпалась почва, но делать было нечего. Этот выход оставался самым безопасным. Эльриха уложили на транспортный скейт. Я воспользовалась каменной волной, остальные пошли по стопам Олта. Мы почти одновременно вынурнули из расщелины. Некоторых ребят Олта вытаскивали на магических веревках. Обычные просто провались бы на границах участков, где исказилось время. Я подскочила к Эльриху, наклонилась, и тот открыл глаза. Как будто нарочно ждал меня. «Я в раю?» — уточнил он с ехицей. «В аду, насколько мы успели ее узнать!» — усмехнулся Олд, кивнув в мою сторону. «Но сейчас мне не хотелось ему отвечать или вообще что-то говорить. Я сканировала Эльриха внутренним зрением Кары, тем самым с помощью которого она управляла всеми процессами внутри себя. И вроде все выглядело более-менее. Там ушибы, тут небольшие кровоизлияния, не дающие серьезных последствий». Потеря ауры, но все вполне поправимо. «После всего, что я пережила, спасая тебя, ты мне должен...» Обратилась я к Эльриху. «Готов отдать супружеский долг прямо сейчас». Он даже чуть приподнялся на локтях. «Даже не смотри, что я такой лежачий. Я вполне себе стоячий, вот увидишь». Я собиралась парировать, но Айн вдруг добавил, тихо и очень довольна. Теперь я знаю, что ты ко мне неравнодушна. Все оставшиеся не каменными твои части сердца. Я снова хотела ответить адекватно, сарказмом, способным пробить брешь даже в юморе варвара. Но меня отвлекли. Словно Олд и Эльрих сговорились и действовали заодно. Каждый делал ход в свое время, как в шахматах. «Эдакие два слона, готовые выиграть партию против Ферзя!» «Полетите с нами в медпункт!» – уточнил Улт, собираясь сорвать транспортный скейт с Эльрихом с места. Я задумалась. «Мы потратили на спасение Айна шесть часов!» «Шесть часов!» «Все это время я понятия не имела, что творится на каре!» «На Кольпе не было сообщений от Грета!» «Но он и про кражу Рога Харнала не сразу мне доложил!» Может, и сейчас сидит в раздолбанном командном пункте под обломками кольпов и сканеров в надежде, что все обойдется. Я разрывалась между тревогой Закару и всех, кто от меня здесь зависел. Сотрудников, пассажиров, торговцев, встречающих, временных работников и переживаниями за Эльриха. Впрочем, он ведь почти в порядке. Тогда почему же мне так трудно от него отлипнуть? Будто нас магическими цепями сковали». Я телепатически связалась с Гретом. Ну, как у нас дела? Уже дошли до последнего куплета песни «Все хорошо, прекрасная маркиза»? Или еще есть потенциал? На Каре потенциал есть всегда. Тут, если все не сгорело при вулканическом взрыве, он может спровоцировать оползень. Оползень – сдвиги пространства Сдвиги пространства энергетическую бурю или Веркрестова заглянет на огонек. Так что тут до конца, когда уже все совсем хорошо, так что дальше некуда. Всегда есть к чему стремиться. Ладно, раз Гретта пробила на сарказм, значит настроение у него не очень. Зато новости не столь плохи, как можно было ожидать. Если бы стряслась реальная катастрофа, Террол никогда бы так не шутил. Хорошо, сообщи, когда от останутся только воспоминания. Я зайду помянуть. Договорились. Вот так Грет меня и успокоил. Причем начнен расшаркиваться и клясться, что все отлично, совершенно никаких проблем и трудностей, я бы напряглась. А учитывая его шутки, такие же редкие, как спокойный день на вредной горе, пока можно было не волноваться. Я вскинула глаза на Олта, который терпеливо ждал моего ответа. Ну как терпеливо? Нога руководителя нашей стихийной команды спасения без конца стучала по склону. На лице Олта прописалось «пословица ждать и догонять сложнее всего», придумано варварами. Причем во втором случае сложно тем, от кого варвары не дождались решения и теперь догоняют с дубинкой. Руки Олта в карманах сжались в кулаки, а его подчиненные затихли подаль, стараясь не отсвечивать возле добродушного начальства. «Я еду с вами», — обрадовала я наконец-то главу нашего отряда. Олт прямо выдохнул в стиле «О боже, не прошло и года, эта женщина делает успехи». «Ну вот, моя Линея со мной, теперь и помереть не страшно». Если бы Эльрих не сказал эту фразу, я бы ответила Олту адекватно. После подобных ответов мои подчиненные на каре и начинали понимать русский афоризм глаголом сжечь сердца людей». Я посмотрела на Эльриха и показала ему кулак. Поднесла к самому лицу. «Во! Видел? Помрешь, можешь даже не подходить!» «А я говорил, Ленея настоящая жена для варвара!» Парировал Айн. «Я не расслышала. Настоящая... кто для варвара?» Полицейские хохотали. Даже Олд подавился смешком. Спецназ гоготал в голос. «И на этой чудесной ноте мы рванули с места». Я не стала уточнять, в какую именно больницу повезут Эльриха. Сюрприз будет. Тем более, насколько я узнала, у подразделения Олта отличные связи в самых лучших госпиталях Семимирья. Так что, куда бы мы ни направились, врачи там будут лучшие. Условия как на курорте, а отношения как ко мне на каре. В стиле «Да, хозяйка, конечно, моя госпожа».